Стыковочный шлюз сверкал под яркими прожекторами и триады. Сквозь прозрачный тактит купола причала был виден тупой нос риганского СВ с выставленными захватами. Пуповина кабеля, подтягивавшего корабль в шлюз, протянулась далеко вперед. СВ содрогнулся. Раздалось шипение воздуха при выравнивании давления. Или шла чуть позади арты под ослепительным светом, заливавшим бухту. С выражением неизменной бдительности на лицах в дальнем конце ангара стояли два бойца спецподразделения, вокруг которых сгрудилось несколько техников. Сохраняя хладнокровие, Арта направилась прямо к служащим. На губах ее играла приветливая улыбка, а в глазах блестело возбуждение. Или чувствовала себя словно на пути к эшафоту. «Одно неверное движение или слово, и все будет кончено. Караульные не станут рассуждать, они пристрелят на месте». «Леди Аттенасио!» – обратилась к Арте одна из женщин, выходя вперед и улыбаясь. Техник была одета в белый комбинезон и держала в руке портативный коммуникатор. «Вы помните меня? Я Белл Лавандер!» Арта улыбнулась и протянула руку. «Вы должны простить меня, Белл, это было так давно!» Претер, «Впрочем, лучше не вспоминать о нем. Боюсь, годы, прошедшие после моего побега с Пайлоса, не пошли мне на пользу». «Вы простите меня, но я чувствую себя несколько не в своей тарелке». Лавендер бросила взгляд на коммуникатор, видимо, проверяя показания индикатора, квалифицирующего голосовые данные. Или заставила себя смотреть прямо перед собой. Со всех сторон на них должны были быть направлены сейчас разнообразные сканеры, сенсоры и прочие атрибуты системы внутренней безопасности. Возможно, прямо сейчас компьютеры идентифицируют ее по рисунку сетчатки глаз. «Благословенные боги, хотя бы модификация, сделанная на Эштане, оказалась достаточно качественной». «Я работала в вашем доме, леди Атенасио», — с улыбкой сказала Белл. «Служба безопасности посчитала, что знакомое лицо сделает ваше возвращение более приятным». Арта тепло улыбнулась девушке. «Они молодцы. Путешествие было длинным и тяжелым. Сейчас меня и Диану больше всего интересует горячий душ». Хорошая еда и несколько часов спокойного сна. Если вы побыстрее направите нас в офис внутренней безопасности, чтобы Риман Арк мог получить квадру крови, кусок кожи и отпечатки пальцев, и что там еще им нужно, мы были бы вам очень признательны. Белл вопросительно склонила голову, не переставая улыбаться Диана? Диана де ла Луна, объяснила Арта, мой компаньон Свеги С820 СВ принадлежит ее клану. Илли кивнула и скромно опустила глаза. Она никак не могла поверить, что их авантюра может увенчаться успехом. Где-то в отдаленном уголке ее мозга, не утихая, звенел сигнал тревоги. Лишь огромным усилием воли ей удалось заставить себя расслабить спину и плечи. «Следуйте за мной», – наконец сказала Белл. Она провела их через раздвижную дверь, где Илли приложила ладонь к специальной пластине, зафиксировавшей ее отпечаток, Затем ей предложили заглянуть в окуляр, снявший показания с сетчатки глаз. Микрошприц взял капельку крови для анализа ДНК, и на этом проверка закончилась. Вслед за компаньонкой эти же процедуры прошла и Арта. Офицер внутренней безопасности был очень любезен и в конце концов спросил. «Леди Атенасио, а вы знаете, что Сэдди клонировали из ваших клеток убийцу?» Сердце Ильи чуть не выпрыгнуло из груди – В лице Арты, однако, не дрогнул ни один мускул. Клон по имени Арта Фера, которым Претер снабдил магистра Брайана. Да, мне известно об этом. «У нее может быть моя ДНК, офицер, но не может быть моих воспоминаний». Арта посмотрела по сторонам. Было очевидно, что она полностью держит себя в руках. На Итриате находится один из лучших психологов в свободном пространстве. Сорнсон. Андрей. «Был моим профессором на Эштане. До того, как... как я была еще девочкой, а сюда он прибыл для работы в департаменте психологии. Мои мечты так и не воплотились тогда в жизнь». «Я помню», – кивнула Белла Лавендер. «Как долго Андрей находился в депрессии? Профессор всегда был несколько... ну, таким...» Арта вежливо улыбнулась. «Унылым? Он не женился?» «Если честно, то до сегодняшнего дня я о нем и не думала». «Нет, не женился. Профессор Сорнсон что-то вроде борца за идею». «Иногда это случается с незаурядными людьми», – Арта нахмурилась. «Зная Андрея, я могла бы предположить, что его имя стоит одним из первых в ваших списках безопасности. Думаю, годы моего отсутствия были для него просто пыткой». Офицер кивнул, получив, по-видимому, какое-то сообщение через наушник коммуникатора. «Похоже, вы действительно хорошо знакомы с профессором, леди Атанасио. «У артефера не могло быть такой информации. Думаю, это все. Ваши апартаменты ждут вас, госпожа». «Расслабьтесь, Диана». Один из офицеров улыбнулся Или. «Полагаю, вы в первый раз проходите подобный контроль. В этом нет ничего страшного». Или попыталась улыбнуться. Она не желала отвечать, чтобы не оставить образца своего голоса, пока что все внимание внутренней безопасности концентрировалось на арте. В конце концов, если Фера убедит их в том, что является подлинной крислой Мэри Атенасио, кто будет обращать внимание на ее служанку? Если только компьютеры не станут сравнивать ее характеристики с идентификационными данными на министра или Такка, она вполне сойдет за Диану Делалуну. Единственной возможностью провалиться была возможная проверка на ДНК. Успокоив себя таким образом, Или последовала за ее свитой к аэромобилю и забралась на заднее сиденье. Белл с Артой уже о чем-то оживленно болтали. С мягким гудением аппарат поднялся в воздух и полетел по длинному белому коридору мимо дипломатических офисов, знакомых министру Такка в недрах и Триаты. Или сидела ни жива, ни мертва, боясь поверить, что все оказалось так просто. Второй раз в своей жизни она проникала в сердце неприступной крепости, став Фекартермы. И в этот раз верховному главнокомандующему придется дорого заплатить за это. Двумя этажами ниже, в полукилометре от причала, офицер спецподразделения Роберт Уиллер, дежурный, ответственный за безопасность и триаты, наблюдал за аэромобилем, везущим к крислу от Тенасио и ее свиту. Место, где располагался наблюдательный пункт, было мозгом системы внутренней безопасности и триаты. Помещение было забито разнообразными приборами, подслушивающими, высматривающими и вынюхивающими все, что происходило в данный момент на планете. Данные со всех детекторов, индикаторов и сенсоров поступали на ком-централ планеты. С того момента, как леди Тенаси уступила на землю идриаты, в центр постоянно поступала информация, фиксировавшая каждый ее шаг, подвергая ее проверке и анализу. Проверялась температура кожи, реакция зрачков, любые данные, которые могли бы указать на то, что эта женщина не является Крислой Аттенасио, женой Верховного Главнокомандующего. До настоящего момента у Роба Уиллера не было основания сомневаться в подлинности ее личности. Факт, что леди Аттенасио прибыла раньше назначенного времени, не вызывал особой тревоги. «О чем ты думаешь?» – спросил Уиллера, один из техников, глядя на экран с движущимся аэромобилем. «Я склонен думать, что она крисла. Про убийцу Сэдди Фера говорили, что она полусумасшедшая, психически неустойчивая маньячка. К тому же рассказ о профессоре совпадает во всех деталях. «Черт, даже я не знал таких подробностей. Откуда же Арта Фера могла получить подобную информацию?» «Две женщины на СВ», – заметил один из операторов – «Нас предупреждали о них!» «Так что ж ты думаешь, что так Каэфера рискнули бы прилететь на Итриату?» Уиллер покачал головой. Леди Атанасио вела себя совершенно свободно. У нее не отмечено ни одной реакции, указывающей на то, что она нервничает. Служанка была несколько нервной, однако ее поведение не выходило за рамки естественной боязни компаньонов. Рисунок сетчатки, отпечатки пальцев и химический код не указывают на то, что Делалуна – это Такка. Но на всякий случай обязательно проведем полный анализ ДНК. «Гиллиан», – спросил Уиллер, когда леди Аттенасио и ее компаньонка распрощались со Скортом и направились в выделенные им апартаменты. «А что скажешь ты?» На экране монитора воспроизводилась запись первого визита министра Такка на Этриаду. Одновременно компьютер ввел сравнительный анализ структурных данных Илли Такка и Дианы Делалуны. «Особенного сходства не вижу», — Гиллиан показал рукой на фигуру Илли. «Видишь, когда Такка прибыла сюда, она не опускала ни одной мелочи, наблюдала за всем. А мониторы отмечали просто автоматически. Делалуна, наоборот, просто глазеет по сторонам. Она совершенно не похожа на активную и энергичную Такка. «Не мешало бы проверить еще кое-что. Меня интересует сравнительный анализ голосовых данных». Уиллер выпрямился. «В настоящий момент все указывает на то, что мы имеем дело с крислой Мэри Аттенасио. Будем исходить пока из этого». «Прекратить наблюдение?» «Не совсем». Уиллер кивнул на мониторы, где регистрировалось происходящее в апартаментах Леди Аттенасио. «У меня какое-то странное предчувствие». Я хочу, чтобы мне подготовили список всех, с кем они попытаются связаться. Записи диалогов не нужно, только абонентов. Хэм, свяжись по субпространственной сети с гетоном. Проверьте, правда ли то, что леди Атенасио простилась с ними до встречи с Ригой-1. И предупредите верховного главнокомандующего, что его жена находится на Итриате. Я хочу также, чтобы у дверей ее апартаментов постоянно стояла охрана из спецподразделения. Для ее безопасности, разумеется. К тому же каждый их шаг за пределами апартаментов должен быть зафиксирован. Ответственный дежурный внутренней безопасности Уиллер прошел в центр комнаты и громко заявил. «И вот что, ребята, вы не должны забывать, что эта женщина – жена главнокомандующего. Пока не будет доказано обратное, вы должны относиться к ней со всеми подобающими почестями. Я хочу, чтобы за ней наблюдали, но я также хочу, чтобы это делалось незаметно». «Вы уловили мою мысль?» «Принято!» Раздалось со всех сторон.